Глава двадцать седьмая. К предполагаемой узловой точке мы шли еще полтора дня. В основном из-за меня, конечно. Даже небольшое ускорение при помощи праны, которое худо-бедно владели все в отряде, позволило бы вдвое сократить это время. Впрочем, дошли и ладно. С точностью вычисления предполагаемые точки на этот раз было получше, но погрешность даже в десяток километров в лесу – та еще головная боль. «Ну что, попробуем научный подход?» – с сомнением предложил Абихат, крутя в руках мои техномагические приборы. Как ни странно, в моем родовом поместье они показывали очень даже приличные данные. Там четко было видно место с пониженным энергетическим фоном. Даже несмотря на заявленную погрешность приборов, которая эту самую разницу перекрывала, по идее. Но других вариантов у нас нет. Не бродить же здесь сутками с цветофункциональным шаром в руках и надеждой куда-нибудь неожиданно провалиться. «Давай попробуем», — согласился я. «Хуже не будет». «Ты бы вообще отлеживался пока», — поморщился Абихат. «Приборов мало, мы с Шинкарой вдвоем справимся». Он прав сейчас, бессмысленно геройствовать. Третья пара рук на первом этапе попросту не нужна. Спасибо, кивнул я. Шанкара глянула на меня с удивлением. В прошлом мире я редко был настолько сговорчивым, но промолчала. Умница, не надо провоцировать мой дух противоречия. Идем? Спросил у нее Абихат. Да, конечно, кивнула девушка и приняла у него из рук свою часть приборов. Поляна, которую нашли в итоге Абихат и Шанкара, ничем особо не выделялась. По крайней мере, она и близко не была похожа на аномалии в свободных землях. Просто небольшая поляна в лесу, примерно на треть заросшая кустами, с выступающими кое-где крупными камнями и затянутая бархатистым мхом. Совсем уж топкой почвы не была, но все-таки небольшая низина чувствовалась. «Кто пойдет первым?» — произнес я. Мне казалось, что логичнее идти мне, я самый сильный маг из нас троих. Меня даже обескровленное хранилище со сломанной системой подпитки пропустит с большой вероятностью, потому что с меня силы можно взять больше. «Если позволишь, то я», — неожиданно ответил Абихат. Я вопросительно посмотрел на него. «По условиям раздела добычи моему роду в любом случае достанется хотя бы один объект», — пояснил он. «Если тут действительно что-то есть, и оно привяжется к первому, кто его потревожит, пусть это буду я». «Тоже логично, кстати». «К нам с Шанкарой большие объекты в свободных землях сразу привязываться не пытались, но тут хранилище, мало ли. Я ведь из хранилища Каспадия так и не смог выбраться, пока не привязал его к своей крови. «Давай», — кивнул я. Как привязать к себе хранилище, сообразишь, я надеюсь. Не учи ученого, — фыркнул Абихат и шагнул вперед. Мы с Шанкарой остались на кромке леса. Абихат сформировал цвето-функциональный шар, намного быстрее меня, кстати, что уж говорить о Шанкаре, и принялся бродить с ним по поляне. Он начал из примерного центра и пошел по расширяющейся спирали. И буквально через три минуты Абихат исчез. Интересно это выглядит со стороны, между прочим, как мифическая телепортация, которую даже в нашем мире так и не изобрели. Хотя после тоже мифических пространственных карманов, которые я видел здесь своими глазами, сложно уверенно говорить о мифах. «И что теперь?» — спросил Ишинкара. Я вопросительно глянул на нее. «Сколько ждать будем?» — уточнила она. «И как мы поймем, что ему вообще нужна помощь?» «Хороший вопрос». Когда я висел в черноте хранилища Каспадия, мне казалось, что прошло очень много времени. А по факту я провел в ней едва ли пару минут. Зато Джина там реальных двое суток провела, дожидаясь помощи. «Дадим ему часик», — предложил я, — «а потом попробуем вмешаться». Шанкара молча кивнула и вновь перевела взгляд на пустую поляну. Через час ничего не изменилось. Всё та же тишина и пустая поляна. За это время наши гвардейцы уже успели перенести лагерь на соседнюю поляну, и оттуда потянулся запах готовящейся еды. Какая-то нейтральная каша с мясом, похоже. «Я пошла», — сообщила шанкара Я кивнул. Её логика понятна. Если первым пошёл самый слабый маг, то последним идёт самый сильный. «Ну и вешать судьбу у всех троих на плечи девчонки некрасиво. Я их сюда привел, я и буду их последней надеждой, если что». Шанкара сформировала цветофункциональный шар, дошла до места исчезновения, а и тоже пропала. «Пойти перекусить, что ли?» «Или ну их эти эксперименты, идти сразу?» Пространство в центре поляны слегка исказилось. Я даже рябью это назвать не могу. Скорее, на Марьева в пустыне похоже. Я шагнул вперед, уже начиная выплетать свой цветофункциональный шар. марево быстро исчезло и поляна снова стала обычной. Бросив взгляд на готовое плетение в своих руках, я дошел до места исчезновения чужаков. И ничего. Забавно. И что теперь? Я прикрыл глаза и выпустил свою силу наружу. Просто выброс, как у детей на эмоциях, пока они еще не умеют себя толком контролировать. Пространство мигнуло, и меня накрыла темнота. «О, последний!» — донеслась до меня веселая мысль Абихата. Только нервное у него веселье какое-то. «Свои!» — максимально уверенно и громко транслировал я вспомню свой цветофункциональный шар, я ярко представил его перед мысленным взором и начал потихоньку мысленно его разматывать, складывая освобождающиеся нити в тестовое плетение своего мира. До меня донеслась волна вялого интереса. — О, это уже кое-что! — оживился Абихат. — Силу покажите, — посоветовал я магом. — Полноцветную. Я не видел и не ощущал своих напарников, доносились только их мысли, да и то не все. Но, похоже, моему совету они последовали. По крайней мере, чернота оживилась, и её интерес стал более сильным. Перед глазами, как в хранилище Каспаде, полыхнуло тестовое плетение из моего мира. «Седьмой ранг, третий контроль!» — в один голос заявили мы все втроём. «Абихат, кровная привязка! Сейчас? Да!» Чернота ответила нам настороженностью. «Полный доступ! Привязка на кровь!» — громогласно потребовал Абихат. Чернота дрогнула и проявила себя сплетений. Практически такую же, какую я видел при привязке на себя хранилище господи Подсказать Абихату я не успел, я даже глазами еще блок привязки не нашел, а его уже заливала чужая кровь. Картина была все такая же иллюзорная, но по-прежнему крайне неприятная. Плетение дрогнуло буквально на миг, и мы все вывалились в обычное физическое пространство. Мельком оглядевшись, я понял, что все у нас получилось. Мы стояли в первой комнате прихожей, а через широкий и пустой дверной проем было видно еще две комнаты. но ну и металлические стеллажи по стенам. Куда ж без них. «Поздравляю, друг мой!» — торжественно объявил я. «Отныне род Махини имеет свое собственное родовое хранилище». благодарю У Абихата даже голос дрогнул. Не ожидал он такого, видимо, несмотря на все разумные соображения и наше приготовление. Ну что ж, как минимум его род сегодня поднялся на ступеньку выше, сравнялся по этому показателю с моим родом и Дхармадтара. А значит, мой клан стал еще чуточку сильнее. Одно это стоило нашего похода сюда. Я с улыбкой смотрел на ошеломление соратника. Приятно все же делать подарки, особенно если они так влияют на людей. Ну и добыча, конечно. Насмотревшись на Абихатта, я перевел взгляд на стеллажи. Они не были пустыми, вопреки моему затаенному опасению. У господя, конечно, вещей было побольше, но и тут одним рюкзаком точно не обойтись. Как мы это все вывозить-то будем? А знаешь, задумчиво протянул Абихатта, Эта свертка пространства потребляет не так уж много силы. Нормально вообще. Я думал, он пытается прийти в себя от доставшейся ему мегаплюшки, а этот ненормальный ученый, оказывается, все это время структуру плетения изучал. Впрочем, его выводы я всегда рад послушать, и с интересом повернулся к нему. Ну, то есть формирование этого пространственного кармана наверняка потребовало диких энергетических вложений. — продолжил рассуждать он. — Но сейчас, когда требуется только поддержание, это мизер. Один. Максимум полтора резерва мага первого ранга в час. Действительно мизер. Эту систему даже на накопителях можно выстроить, и проблем с ее подпиткой не будет. Собственно, стандартная стационарная магическая защита требует примерно столько же. И да, сила идет напрямую от мира. — добавил Абихат. — Собственно, иначе эти объекты не продержались бы столько времени без присмотра. — Логично. И раньше этой версии придерживался Абихат, я только подтвердил. — А если свертка пространства схлопнется? — с любопытством спросила шанкара Абихат глянул на нее с удивлением и только усмехнулся. — Да нечему тут ломаться, — усмехнулся он. Пока живо плетение, свёртка пространства находится в нынешнем положении, а плетение живо, пока есть подпитка. Что может быть надёжнее, чем подпитка от силы мира? Сила мира применительно к данным масштабам бесконечно уже, это вы должны понимать. Я не о том, Махиниджи, — ничуть не обиделась на пренебрежительный тон Шанкара. — Если кто-то это плетение нарушит намеренно, какие будут последствия? — Кроме шикарного взрыва, — уточнил Абихат. Шанкара молча кивнула. «Да никаких, в общем-то», — пожал плечами Абихат. «Сила, которая заложена в сами нити плетения, высвободится разом и рванет. Это обычный объемный взрыв. Может, немного пространство волнами пойдет, но радиус будет минимальный, с километров в пределе. А в этом радиусе мало что уцелеет, но и только. Глобальных последствий не будет». «Ученый, сразу видно». Даже меня передернула от описанной им картины, а у Шанкары, между прочим, два непривязанных к крови рода древних объекта есть. И они сами по себе куда больше, чем хранилище. Если вокруг одного из них ее клан уже успел базу выстроить, то эту базу можно одним махом уничтожить при помощи подобной диверсии. Да, это по силу только полноцветным, ну так их и в мире хватает. А чтобы привязать объект к своей крови, надо выйти в эту черноту, я так понимаю. Задумчиво сказала Шанкара. «И одному этим лучше не заниматься», — кивнул Абихат. «Я уже убедился, что моя теория верна. Все древние объекты имеют общую систему подпитки и питают их по большей части как раз аномалии Точнее, большие объекты, которые собирают силу не только для себя, но и для всей системы древних объектов, включая хранилище Своя локальная подпитка тут дохленькая. Её едва хватает на поддержание свёртки пространства. Когда уже есть привязка к крови рода, хранилище становится в какой-то степени автономным. Тогда энергия на открытие пространственного кармана и перенос внутрь черпается уже из собственного резерва мага. Кровь — это пропуск. Никто во второй раз подноготную владельца пропуска не проверяет. Это во всех мирах так. Но вот первичное открытие после долгого простоя — это как проворачивание деталей в напрочь проржавевшем механизме. Мало того, что там чудовищный объём первичных проверок, так ещё и в самом механизме надо сорвать прикипевшие друг к другу детали. Конечно, силы тут требуется порядочно. Логичная схема, кстати. Её можно было и просто умозрительно предположить, но Абихат явно сделал вывод на основании структуры плетения. Это уже не теория, а факт. — В общем, мы с вами, Магадиджи, тут до посинения сидеть могли, — подытожил Абихат. — То ли потому, что мы слабые маги, то ли эта система как-то чует количество полноцветных, но без Шахара у нас ничего не получилось бы. И на него-то чернота очень неохотно откликнулась. Сами видели. — Джина с Лакшти были вдвоём, — сказал я, — и они оба маги четвёртого ранга, так что я ставлю всё-таки на общее количество силы, а не на ранг как таковой. Абихат задумчиво покачал головой, не став ни соглашаться, ни опровергать мое предположение. «А ты я смотрю именно по схемам полетения, спец», — нейтрально поинтересовался я. «Да не то чтобы», — пожал плечами Абихат. «Просто я с очень многими стационарными магическими системами работал в прошлой жизни. Но несколько однобоко скажем так». Ну, раз ты слышал про мою теорию сопряжения, то примерно представляешь, что мне нужно было исследовать. Так вот, в этих же системах идентификации я вообще ничего не смыслю Просто понимаю, какие именно слои за неё отвечают, и всё. И даже если дать мне время, в этом я не разберусь. А схемы подпитки — это самое простое, что есть в этой системе, а заодно самое универсальное. Именно на вопросы про них мне чаще всего спецы отвечали. «Ну и мощности для своих экспериментальных сопряжений я тоже считал. Никому не нужна новая система, которую невозможно запитать имеющимися средствами. Так что да, в схемах подпитки я неплохо ориентируюсь». Я кивнул молчаливо благодаря за развернутый ответ. «Уговорили, свои объекты я пока трогать не буду, пусть собирают силу и дальше», — хмыкнула Шанкара. «Количество полноцветных магов не бесконечно, как ни крути». «Да и всех подряд пускать на будущие родовые объекты я не готова». Абихат изобразил шуточный полупоклон насмешливо глянул на нас. «Вы свою добычу делить будете, или мы тут поселимся?»